Глава 31. Возвращение короля. В этот момент Касс, ушедшая дальше по галерее в сторону выхода, примчалась обратно. «Там всадники! Много! И феи с ними!» «Где? Пошли!» Беско стремительно помчалась в сторону выхода раньше, чем Слава успел среагировать и остановить ее. Ему пришлось побежать следом. Они втроем выскочили на колоннаду парадного входа практически одновременно и остановились. «Люди!» — мрачно фыркнула Касс. Слава замер, потому что вокруг все было залито алом. Опасность была везде неминуема, неотвратима. Бежать было некуда. Он так увлекся разглядыванием портрета, что не обратил внимания на первые багровые щупальца беды. А теперь было поздно. Вероятности выжить вселенная для него уже не предполагала. мрачно уставилась на два десятка закованных в железо рыцарей и на возглавлявшую их парочку — Аврору и... Кузнеца, которого теперь было не узнать. Черные доспехи с золотым драконом на груди, высокий шлем с золотыми зубцами, намекавший на корону и поистине королевская осанка. «А вот и наши герои!» — громогласно воскликнул он, слезая с коня. «Мне стоило бы выразить вам благодарность за помощь в поисках замка!» — усмехнулся он. вы принц «Сын прошлого черничного короля и королевы?» — задал риторический вопрос Слава. «Я сын истинного короля Луидорна!» — неожиданно рявкнул тот, кто назывался кузнецом, шагая к колоннаде. «Хотя королем этого проклятого замка он тоже побыл. И это сломало ему жизнь!» «Вот кого она мне напомнила! Он же весь в мать!» — прошептал Слава. «И зачем ты явился?» Голос бески даже не дрогнул. Внутри у нее наступила холодная тишина. Затишье перед бурей. Лезвие бритвы под ногами. В зависимости от того ответа, что сейчас прозвучит, она либо останется принцессой этого странного замка, либо преисполненной ярости беской. «Чтобы завершить начатое, уничтожить проклятый замок! И все, что может о нем напоминать!» Улыбнувшись из подлобья хрипло ответил кузнец, доставая меч из ножен. Его всадники к этому моменту спешились, вытащили клинки и шли плотной группой вслед за своим господином. Слава схватил беску за руку и потащил прочь. Она, в общем, даже не сопротивлялась. Холодная пустота внутри звонка порвалась. Выбор был сделан. Она нашла убийцу родителей. Пружина ненависти начала лихорадочно сжиматься. По ногам и рукам пробежали первые мурашки. Очень скоро все закончится. Она превратится в пущенную стрелу, которая сделает свое дело, пронзит сердце врага и, скорее всего, прекратит свое существование. У нее не было иллюзий на этот предмет. Одолеть принца в честной схватке она не сможет, только пожертвовав собой, не обращая внимания на вонзившуюся вплоть сталь, добраться до него и нанести последний в ее жизни удар. «Пусть! Пусть он зайдет внутрь! Теперь он никуда не денется!» Слава добежал с ней до тронного зала и крикнул, «Там враги! Входят в замок вместе с убийцей! Сын прошлого короля пришел мстить замку и нам!» Два раза повторять не пришлось. Авантюрист вскочил с колен, сорвался с места и промчался мимо Славы, чуть не снеся его с ног. Беска мельком успела разглядеть его лицо, и это был еще один незнакомый ей облик напарника. Холодные, чуть прищуренные глаза, нервно сжатые губы. Ох, не хотела бы она сейчас стоять на его пути. Хотя что он сможет сделать без оружия против двух десятков рыцарей? Она развернулась и пошла следом за авантюристом. Судя по звуку, и слава последовали за ней. Крики и звон металла раздавались со стороны парадной лестницы. Она вышла на небольшой балкончик и увидела всю картину битвы. Было похоже, что численное преимущество рыцарям скорее мешало. Авантюрист метался коричневой молнией среди серого металла доспехов, и каждое его соприкосновение с очередным врагом заканчивалось криком и падением закованного в железо тела. Так нельзя было двигаться, невозможно. Так нельзя было драться, ни в одном кино Слава не видел такой техники. Авантюрист был просто сильнее и быстрее человека во много раз. У рыцарей не было ни единого шанса. В зал у подножия лестницы, на которую уже почти заканчивалось сражение, вошел кузнец. Авантюрист в этот момент перекинул через перила очередного соперника, который с высоты четырех метров звонко приземлился на каменный пол. Раздался выстрел, и куртка слева на груди авантюриста дернулась. Второй выстрел, и напарника бески отбросила на перила. Третий попал ровно в сердце, и тело перебросило через перила вслед за недавно поверженным рыцарем. Раздался глухой стук, когда авантюрист упал на каменный пол и замер без движения. Беска, не веря глазам, завороженно смотрела, как кузнец опускает револьвер с несоразмерно длинным стволом. Огнестрельное оружие в этом мире казалось чем-то чужеродным и невозможным. А то, что вечно ироничный и добрый авантюрист мертв, вообще не укладывалось в голове. Она встретилась глазами с кузнецом. Ствол револьвера дрогнул, разворачиваясь в ее сторону. Беска отпрянула с балкона. Отсюда она его не достанет. нет она подождет его в тронном зале. Теперь она потащила оторопевшего Славу прочь по коридорам и залам обратно, туда, где их ждал Авгур. Беска ворвалась в главный овальный зал, прошла к трону и села на него. «Авгур, сейчас тут будут убийцы моего отца и матери. Тебе лучше исчезнуть». Жрец приблизился к трону. «Авгур вне политики. Авгур служит замку, а не конкретным обитателям. Я останусь». «Меня не касается личная вражда наследников». «У принца счета не со мной, а именно с замком, так что он уничтожит тебя так же, как и эти стены. Уходи!» Зная, что упрямый деревянный балбес не послушается, беска попыталась вспомнить то ощущение, когда переносила жреца на поляну с каменным креслом и неожиданно ощутила, что перемещение то ли не было завершено полностью, то ли так действительно было нельзя перетаскивать людей, Но в пространстве звенела натянутая нить между домом Авгура в деревне Дриад и замком. Достаточно было просто дернуть за нее. «Но принцесса!» — начал был он, но тут же исчез с тихим хлопком. «Что ты с ним сделала?» — ахнула Касс. «Вернула обратно домой. Ты тоже уходи! Нужно чуть воды, и я открою тебе портал!» «Ну уж нет, я не брошу вас!» «Меня! Ты заберешь Славу с собой и пообещаешь за ним присмотреть! Это дело только мое!» все закончилось спасибо за помощь но я нашла то что искала вы теперь должны пойти своей дорогой беска вытерла предательскую слезу ладонью и посмотрела на капельку на тыльной стороне кисти вот и жидкость для перехода слава зная то что она может выкинуть сделал шаг назад чтобы она не достала его рукой я не оставлю тебя одну чтобы дальше не случилось куда ты туда и я дурак иди сюда рявкнула беска но он только упрямо замотал головой и зашел за ее кресло «Времени уже нет. Хоть ты не будь дурой!» Беска повернулась к Касс. «Это ты, дурочка! Метаморфы в основном анимо-облике могут ранить только чужие клыки! Меня нельзя убить холодным оружием! Так что я как раз и буду тебя защищать!» И Касс, перекувыркнувшись, превратилась в пантеру. «Дурацкие идиоты! У них с собой револьвер!» — прорычала Беска. «Все пошло не так. Она должна была остаться один на один с убийцей. Никто и ничто не должно было ей помешать. А тут...» «Придется отвлекаться на друзей». В этот момент в зал вошли четверо рыцарей, а за ними Рахин и Аврора. Хас, издав глухой рык, тут же прыгнула им навстречу, но странно взвизгнула в полете и приземлилась крайне неуклюже. Лапы подогнулись, она воткнулась мордочкой прямо в камень пола и тут же начала, тихо подвывая, кататься и извиваться, как будто испытывала невыносимую боль. «Зверь всегда остается зверем!» — ухмыльнулся кузнец и продемонстрировал в руке какую-то коробочку. «Мощный излучатель крупных кошек лишает воли и доставляет невыносимую боль, как и собак». «Ну что, принцесса, трон не жмет?» «Нет, в самый раз», — вежливо улыбнулась беска с омкнутыми губами. «А тебе, незаконно напяленная корона?» «В отличие от тебя, я как раз имею на нее право», — с плохо скрываемой яростью произнес Рахин. «Мои предки правили луидорным восемь поколений, и только отец имел глупость приехать сюда на бал, влюбиться в местную, поддаться на уловку проклятого замка и потерять все, лишиться целого королевства во имя любви, променять лучшие людские земли на долину с выродками». «Что же ты тогда не остался править там, за горами, а пришел к этому трону?» — усмехнулась беска. Слава, стоявший за ее креслом, с удивлением смотрел на девушку. Меньше всего он ожидал от нее вежливых бесед с убийцей. Беска же звенела, как натянутая тетива, выжидая нужный момент. Плела кружево слов, не особо обращая внимания на то, что и зачем произносит. Как змея холодно смотрела, когда же жертва, потеряв бдительность, подойдет ближе на расстояние броска. Кузнец, похоже, это подозревал. Ствол револьвера уверенно смотрел ей точно в переносицу все это время. А глаза... Несмотря на ярость в голосе, оставались спокойными и расчетливыми. «Устанавливайте взрывчатку!» — приказал он оставшимся четверым воинам. Трое из них кивнули и удалились. Один, со взведенным арбалетом, на всякий случай остался, держа на прицеле славу. «Как взрывчатку? Ты серьезно?» — воскликнула Аврора, появляясь из-за спины Рахина. «Ты же обещал, что замок будет мой!» «Я говорил, что заставлю замок появиться, и ты в нем окажешься. Большего никогда не обещал. Всю свою жизнь я посвятил мести этому проклятому дому. Хотя я всегда была против жестокости, но если так хочешь мести, так убей их и все. Не трогай замок, оставь его трон мне». Трон не подчиняется никому, неужели еще не поняла? Замок выбирает себе рабов, пережевывает их и выплевывает трупы, либо лишенных жизненной воли, опустошенных дураков что купились на красивую легенду. Ты не можешь занять трон, пока этого не пожелает сам дом. И молись, чтобы он этого не захотел. Потому что это приговор. Сначала я, юный дурак, этого не понимал и решил мстить рабам этого места. Украл у них ребенка, чтобы горе разрушило любовь. И проклятый замок выплюнул бы их прочь так же, как он сделал это с моими родителями. Это не сработало. «Да я понял, что борюсь со следствием, а не причиной всех бед. Проблема в замке, а не в его обитателях. Тогда я решил уничтожить всех и разрушить это строение». «Упс, но что-то пошло не так», — ядовито улыбнулась Беска, переместив руку так, чтобы рукоять метательного ножа почти касалась пальцев. Она надеялась выбесить принца настолько, чтобы он утратил контроль и ствол револьвера хоть на миг отклонился бы в сторону. «Да!» — ревкнул он. Как только я выстрелил в тебя, замок исчез. Как я выл от злости, я чуял, что это не навсегда, что это проклятое место просто затаилось, чтобы найти новых рабов и воскреснуть. И тут, как подарок, твое сердце вдруг начало биться. Ты отказывалась умирать, хотя и живой тебе назвать было сложно. Зная, что принцессу будут искать, я спрятал тебя и оставшуюся в живых фрейлину и ждал, что замок проявит себя». Долина с нелядями постепенно приходила в упадок, и узурпатор трона в Лойдорне решил, что пора прибрать к рукам эти плодородные земли. «А, так тебя выперли из родного королевства!» Беска звонко засмеялась, чуть подавшись вперед и согнув ноги так, чтобы можно было одним стремительным движением вскочить с трона и прыгнуть. «Да, черт побери, потому что брак с нелядью не может быть признан по законам Лойдорна, и я, по их мнению, не более чем бастард!» на черед у Зарпатора настанет позже. Сначала я расправлюсь с замком». «Так вот, почему ты тут болтаешь языком. Ты не можешь меня убить, иначе снова лишишься возможности отомстить?» Беска изобразила самую ядовитую улыбку, на которую была способна. «Если дернешься, я прострелю тебе колено. Потом второе. Это очень больно. Мне не обязательно тебя убивать, чтобы остановить». «Значит, ты обещаешь мне трон Луидорна, отец, когда мы скинем узурпатора?» Не обращая внимания на беску, уцепилась за предпоследнюю фразу Аврора. «Женщина, незаконно рожденная, да еще и нелюдь, никогда не будет править землями людей», — огрызнул сон «При претензиях на трон тебя в лучшем случае сожгут». «Отец!» «Да я даже не уверен, что я твой отец!» «Да, увлекся в юности красивой девицей из иллюзионов!» Она не сказала тогда, что забеременела. А потом вдруг «Вот твоя дочь!» «Но если трон будет мой, то я обещаю тебе хорошего мужа из баронов!» На Аврору было страшно смотреть. Она побагровела от ярости, отчего стала сразу некрасивой. Она набрала в грудь воздуха, чтобы что-то сказать, но не стала, а так и постояла, надутая, как жаба, а потом в ярости щелкнула каблаками и исчезла баба с возу прокомментировал ей исчезновение кузнец в этот момент вернулись трое рыцарей все исполнено ваше высочество вот и все ещенятки сейчас я выйду отсюда а вы взлетите на воздух вместе с проклятым замком рахин достал из кармана черную коробочку с переключателем и показал ей бески какой бы ни была волшебная эта черничная тварь против тонны тротила она не устоит «Свяжите их и наденьте принцессе повязку на глаза, чтобы она не смогла сбежать через отражение!» — кивнул он своим. Время для бески замедлилось, она стала внезапно какой-то сверхчувствительной и словно пропитала собой весь зал. Даже с закрытыми глазами она ощущала все и всех. Вот четверка рыцарей медленно начинает движение в ее сторону. Рахин по-прежнему держит ее на мушке. Не попадет он в колено после ее прыжка. Через мгновение ему придется выбрать — нажать на курок, убить ее и опять потерять возможность отомстить замку, или попробовать отразить удар, когда в одной руке бесполезный пистолет, а в другой — взрыватель. И Слава... Что? Все это время он, практически не меняя позы, одними движениями кисти вытаскивал из прижатого коленом к трону рюкзака взведенный арбалет, и сейчас медленно поднимает его. Ее мысли помчались со скоростью крыльев калибри. Как на его она видела эту картину, словно часть способностей Славы передалась ей. Он вскинет арбалет. Обладателю револьвера потребуется только качнуть стволом в сторону и выстрелить. рахин успеет. Слава, возможно, тоже. Возможно. В лучшем случае они убьют друг друга. В худшем — принц успеет уклониться от стрелы. Он опытный воин. В этот момент он гарантированно не сможет стрелять, и метнувшая нож и летящая в прыжке беска точно достанет его. Только славы уже не будет в живых. Этого дурацкого славы, которая вечно стоит за спиной, при исполненной решимости в нужный момент выскочить вперед и заслонить собой. Славы, сбирающегося с арбалетом на дерево немыслимой высоты, без кошек на ногах и без навыков, которые лично ей с детства прививали дриады только для того, чтобы подстраховать ее путь. Славы, отважно бросающегося в бой с монстром на поле с маками, чтобы ее спасти. Славы, возникающего на арене в момент ее казни и заслоняющего собой чудовищ, которых ни один воин не победит. Славы, без которого она уже не мыслила своего существования. Это ощущение, мысль, чувство пришло внезапно. Мир будет неправильным, если в нем не будет этого человека. Теперь ее очередь заслонять его. Еще неизвестно, как это сделать, но Слава должен жить. Нужно помешать ему выстрелить. Нет у него сейчас никакой синей точки для спасения ситуации. Она ощущала это неведомым шестым чувством. Он будет стрелять только потому, что не может иначе. Беска не успела придумать план. Она вскочила с трона, не в прыжке, комком ярости, нацеленном в сердце врагу. Просто встала с кресла, Закрыв спиной Славу и перекрывая тому возможность стрелять, рука Рахина вздрогнула, но он не нажал курок. Слава чуть не закричал от досады, он же ясно ощущал будущее. Они с принцем стреляли друг в друга, да, Слава не видел лично для себя позитивного исхода. В него-то точно не промахнуться, но и стрела попадет врагу прямо в горло, особенно если взять на прицел чуть левее. Стремясь сохранить револьвер на месте, Рахин инстинктивно будет уклоняться именно туда. Тогда падающее тело приземляется ровно на тот бок, где в кожаной сумке на поясе лежит ультразвуковой передатчик. Хлипкая пластиковая коробочка разлетится вдребезги, оказавшись между доспехом и каменным полом. Очнется Каз и атакует оставшихся четверых рыцарей. Главное, что беска в таком варианте оставалась живых. Да, она проклянет его за то, что лишил возможности личной мести. Ну уж, как-нибудь переживет и простит со временем. Не таким уж он и плохим напарником был. И тут она все сломала, зачем-то взяла и вскочила. Вероятности лопнули, и все опять затопил красный цвет, на сей раз обрекающий обоих. Уже скорее от отчаяния Слава все-таки начал отклоняться влево, чтобы освободить себе возможность выстрелить. Он просто не мог иначе. Если был хоть какой-то шанс на чудо, что Беска останется жить, пусть даже и после его смерти, то его нужно было попробовать реализовать. И в этот момент вспыхнул свет. Яркое золотое пламя охватило оба трона. Беску и Славу, словно маленький смерч. Оно не обжигало, а наоборот, ласково гладило кожу, вызывая приятные мурашки. Они оба замерли. Слава, потому что не видел такого в вероятностях, и по пощипыванию в пальцах понял, что это то самое чудо, на которую он надеялся, а захлестнула волна, наполняющая невероятной энергией. Ей казалось, что она сейчас становится всемогущей, а за спиной вырастают огромные огненные крылья. Она на миг ощутила весь замок до самого последнего камушка. И тут Рахин выстрелил в славу. От него не укрылось движение юноши. Беска вздрогнула. В ее сердце больше не было места ярости. Та непостижимым образом сгорела в охватывающем их золотом пламени, но сейчас она почувствовала укол боли и вспомнила беззвучный крик матери «Беги!». В нем было столько любви, заботы, боли и силы, что он породил на свет тени и преобразил Тео. И беска закричала нет Крик пронзил замок насквозь, заставив древние стены содрогнуться.